— Дарья. Громко ругнувшись, Дарья бросила на пол почерневшую куколку. — Да что ж ты будешь делать? — топнула от злости, и тут не вышло ее колдовство. Хоть сначала так ладно все начиналось. Глазами желаница Дарья следила за ненавистной Агнией, радовалась, что та вот-вот шею сломает. Но вдруг снова все испортилось, будто сами боги не хотели кончины этой девки. А тени вдруг качнулись и черными змеями поползли ближе. Дарья мигом отскочила под защиту пламени, не забыв шепнуть обережное заклятие. Тени пропали, и желанница тоже. Лежала скруточек на выскобленном до бела полу. А теперь нет. Дарья зябко повела плечом. Страшно, но отступать никак нельзя. К тому же Олена вернулась. Опять воду мутит. Мешает своей вражбой. Надо бы ее извести, но тихо, чтобы веда не прознали. Общине только лучше будет, если... Сгинет самое слабое. Дарья призадумалась, как бы это лучше сделать. Так до утра и промаялась, но все-таки решила, задаст ведер и ботенку, от которой да надорвется.